Параграф 120. Нравственное приложение догмата. Первое. Судьба царств земных в деснице Вседержителя. Он благословляет народы миром, ущедряет благами земли, возвышает и прославляет, когда народы бывают верны его закону. Он же и посылает на них бедствия, уничтожает и даже истребляет народы, когда они изменяют ему и предаются нечестию. Отсюда три важных урока для каждого народа. А. Прежде и более всего заботиться о том, чтобы благоугождать Богу правой верой и добрыми делами. Он судит народы. Псалом 66, стих 5. «И воздаст каждому по делам его». Послание к римлянам, глава 2, стих 6. «Почему и сказал Премудрый, что именно праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». Книга притчей Соломоновых, глава 14, стих 34. Б. «Все свои истинные успехи по разным отраслям государственной жизни, свое благоденствие, процветание, славу, все счастливые обстоятельства приписывать не себе, а Богу» – Псалом 126, стих 11 «и благодарить Его, восклицая вместе с псалмопевцем». «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Псалом 113, стих 9. В. Во времена общественных бедствий или опасностей прежде всего прибегать к нему с теплыми мольбами о помиловании и помощи и стараться преклонить его к себе искренним раскаянием во грехах и исправлением нравов. Второе. Управляя царствами земными, Всевышний сам поставляет над ними царей, сообщает избранным своим через таинственное помазание силу и власть, венчает их честью и славой для блага народов. Отсюда обязанность каждого сына Отечества. А. Благоговеть перед своим монархом, как перед помазанником Божиим. Псалом 104, стих 15. Б. Любить его как общего отца, данного Всевышним для великой семьи народной, и отягченного заботой о счастье всех и каждого. В. Повиноваться ему, как обличенному властью свыше, и как царствующему и руководимому в своих царственных распоряжениях самим Богом. Книга притч Соломоновых, глава 8, стих 15. Г. Молиться за царя, да подаст ему Господь для счастья его подданных здравие и спасение, во всем благой успех, для врагов же победу и одоление их, и да сотворит ему долгую жизнь. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 11. Третье «Через царей, как помазанников своих, Бог посылает народам и все низшие власти. Отсюда долг каждого гражданина, а повиноваться всякому человеческому начальству для Господа». Первое послание Петра, глава 2, стих 13. «Ибо противящиеся власти противится Божию установлению». Послание к Римлянам глава 13 стих 2 Б Отдавайте всякому должное, кому подать подать, кому оброк оброк, кому страх страх, кому честь честь. Стих 7 В Молиться за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 2. Четвертое. Судьба каждого из нас находится также в деснице Вседержителя. Он умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Он делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Первая книга царств, глава 2 стихи с 6 по 8. А поэтому... А. Текут ли наши дела счастливо, не будем гордиться, потому что все, чем бы мы ни обладали, не наше, а зависит от промысла Божия, который, даровав нам благо, может и обратно взять их у нас. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Б. Постигают ли нас бедствия, не будем отчаиваться, потому что и несчастья посылаются на нас промыслом, премудрым и всеблагим, который соизмеряет их с нашими силами и направляет к нашей же нравственной пользе. В. Всегда и во всем будем полагаться на Бога И в счастье благодарить Его за все милости и щедроты А в несчастье просить Его помощи и заступничества Пятое Промышляя о всех людях, Господь в особенности любит праведников И над ними-то преимущественно являет Он дивную милость Их-то хранит, как зеницу ока Да послужит же это для каждого из нас побуждением Хранить себя от грехов и упражнять себя в благочестии Чтобы и нам быть включенными в число избранных Божиих Которым все содействует ко благу Послание к римлянам, глава 8, стих 28 Православный миссионерский апологетический центр «Ставрос» при миссионерском отделе Санкт-Петербургской епархии. Другие аудио, видео и текстовые материалы вы можете посмотреть на нашем веб-сайте по адресу www.stavroskrest.ru Просим вашей молитвенной помощи о нас.